приказала ей немедленно расстаться с Джимми. Но ты не знаешь, что еще более ужасная сцена у нее была с Джимми перед самым отъездом в Филадельфию. Джимми был на стороже. Он понимал, что эта женщина тверда, как сталь. И было ясно, что если Бетси будет против него, не видать ему Дафны, как своих ушей. Вот в чем была его проблема, как устранить Бетти. И вот из-за чертова везения он встретил Келлингема, выходящего из моей квартиры. А из-за наивности бедняжки Поли наткнулся на идеальное средство посчитаться с нею. Пожалуйста. Или она благословляет его брак с Дафной? Или он Джимми разнесет по первым страницам всех газет, что этот сказочный, праведный, отдающий себя служению человечеству фонд Бетти Келлингем против лейкемии — ничто иное, как ширма, за которой скрываются заурядные мошенники? Я чувствовал, как стучит у меня сердце, замерев сжимая стакан, я в ужасе уставился на него. Таков был его план — нанести ей удар по самому больному месту, уязвить ее гордость, ранить достоинство, представить ее глупой гусыней, под носом которой годами творилось вульгарное воровство. Все это он выложил мне. И что мне было делать? Ведь он предупредил, если все раскроется, мне придется гораздо хуже, чем ему. И если у меня есть хоть капля разума, я стану на его сторону и обеспечу успех всего дела. И вот тогда Бетти придется уступить. Но поскольку я смотрю на вещи реально, то стал его невольным союзником и даже... Подал ему пару идей, как взяться за дело. Сказал ему Хорошо, делай по-своему. Но кое-что в твоем плане можно гораздо улучшить. Скажи, что сообщишь прессе не только о ее ротозействе, но и о соучастии. Скажи, что сообщишь. Она не только знала о злоупотреблениях с самого начала, но ничего не предпринимала, поскольку влюблена в меня и уже давно стала моей любовницей. Я знал, что это сделает с героической воительницей против ликемии с идеальной женой и матерью. Ее безупречная репутация будет публично осковренена, и идеальный партнер ее идеального брака ее покинет. — Ты что, с ума сошел? — я перебил его. — Как тебе в голову могло прийти, что она поверит в такую ерунду? — Ну, разумеется, поверила бы. Поверила бы чему угодно. Для Келлингемов каждый виноват, пока не докажет свою невиновность. Это их родовой девиз. Они же не люди, хотя и прикидываются. Вера в людей и понимание у них не больше миллионной доли одного процента нормы. Разумеется, она бы решила, что ты во все поверишь. И, разумеется, ждала бы, что ты ее бросишь. Она бы живо представила, как исчезает ее семья, ее муж, ее доброе имя. И сердце ее разорвалось бы на части. Когда я слушал его рассуждения, сплетавшие одно к другому во вполне правдоподобную картину, во мне поднялась была паника. Но вот теперь ее пересилила ярость. Меня вдруг осенило. Что делает мой добрый друг Поль Фаулер? В безумном страхе за свою шкуру